«Три птички!» Тысячу лет тому назад жил на свете король, большой любитель охоты. Когда он однажды спускался из своего замка со всею охотою, три девицы-красавицы пасли под горою своих коров. Увидев короля, старшая из девиц-красавиц сказала двум остальным, «Коли я этого не получу себе в мужья, так мне ему уже не надобно», то и отвечала другая, указывая наехавшего по правую руку короля, «Кли мне этот не достанется в мужья, то мне и мужа не надо». Тогда и младшая, указывая на того, кто ехал по левую руку короля, тоже воскликнула, «А к ли мне этот в мужья не достанется, так мне никакого не надобно». А эти двое были королевские министры. Король же все это слышал, и, вернувшись с охоты, Приказал трем девицам к себе явиться и стал их спрашивать, что они вчера вечером под горой говорили. Те отвечать не хотели, а король прямо и спросил у старшей, желает ли она выйти за него. Та согласилась, а ее двух сестер взяли за себя оба министра, так как девушки были очень красивые, особенно та, что вышла за короля. У неё волосы были светлые, как лён». У двух сестер, вышедших замуж за министров, не было детей, и король, когда ему нужно было уехать, призвал их к королеве, чтобы они ее ободряли, потому что она как раз в это время ожидала ребенка. Вскоре она и родила мальчика, у которого во лбу была красная звезда. Тогда обе ее сестры, сговорившись между собой, решили бросить этого милого младенца в воду, и в то время, как они исполнили свое злое намерение, Вдруг взлетела вверх птичка и запела «На смерть осужденный, тонуть обреченный, младенец невинный, твой час не пришел». Услышав это, обе злодейки испугались и пустились бежать домой. Когда король вернулся из поездки, они сказали ему, что королева родила собаку. Король отвечал на это, что от Бога, то все на благо». А между тем у воды, в которую брошен был младенец, стоял рыбак, и он вытащил младенца из воды еще живого. И так как у его жены детей не было, то они и стали его воспитывать. Год спустя король опять уехал, а у королевы опять родился сынок, которого обе злодейки-сестры опять взяли у нее и тоже бросили в воду. И опять взвела сверх птичка и запела «На смерть осужденный, тонуть обреченный. «Младенец невинный, твой час не пришел». Когда же король возвратился, они сказали ему, что королева опять родила собаку. И король опять отвечал, что от Бога то все на благо. Рыбак же и этого младенца вытащил из воды и стал воспитывать. Еще раз уехал король, а у королевы родилась дочь, которую злодейки также бросили в воду.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 а между тем королевины детки подросли. Старший из них стал однажды ловить рыбу с другими ребятами, и те не захотели с ним ловить, говоря «Ну ты, найденыш, ступай от нас прочь!» Тот был этим очень поражен и спросил у старого рыбака, правду ли они говорят. Рыбак рассказал, что вытащил его однажды из воды, когда был на рыбной ловле. Тогда королевич сказал рыбаку, что не хочет у него оставаться долей и пойдет отыскивать своего отца. Рыбак уговаривал его остаться, Но тут и слышать не хотел, и рыбак должен был его отпустить. Тогда пошел королевич своей дорогой, и много дней спустя пришел на берег большого водного пространства и увидел старуху, которая на берегу ловила рыбу. «Добрый день, тетушка!» — сказал он. «Спасибо на добром слове! Долго тебе придется ловить, тетушка, пока ты рыбинку поймаешь!» — Долго и тебе придется искать, пока ты своего отца найдешь. — Ну, как ты тут через воду переправишься, — сказала старуха. — А уж это одному богу известно. Тогда старуха взяла его на спину и переправила через воду, а он еще долго искал своего отца и не мог его найти. Год вот спустя и второй королевич задумал пойти на поиски своего брата. Пришел он к тому же берегу, и с ним тоже произошло. Осталась в доме рыбака только одна дочь, которая так горевала о своих братьях, что как ни старался ее рыбаку не она все же хотела непременно идти на поиски братьев. Вот и она пришла к тому же берегу и сказала старухе «Добрый день, тетушка!» «Спасибо на добром слове!» «Бог вам в помощь при вашей ловле!» Услышав эти слова, старуха обошла с нею очень ласково, перенесла ее через воду и дала в руки прутик, сказав при этом, «Ступай все по этой дороге, голубушка, и когда ты будешь проходить мимо большого черного пса, то проходи спокойно. Придешь к большому замку, на пороге оброни прутик». «И проходи через весь замок на противоположную сторону. Там есть старый колодец, а над ним растет большое дерево, и на нем висит клетка с птицей. Клетку с птицей сними и зачерпни из колодца стаканчик воды и с этим вернись тем же самым путем. На пороге замка прихвати с собой и свой прутик, и если будешь проходить опять мимо того же пса...» то удари его прутиком по морде и затем возвращайся опять ко мне. Девочка нашла на пути своем все точно так, как ей сказала старуха, а на обратном пути нашла и обоих своих братьев, которые полсвета обошли, разыскивая друг друга. Вместе с братьями пришла она к тому месту, где большой черный пес лежал при дороге, ударила его прутиком по морде и обратился он В принца-красавца, который пошел с ними до той воды, где на берегу жила старуха. Она очень обрадовалась их возвращению, перенесла через воду и сама за ними ушла, потому что и она теперь была избавлена от чар. Братья же с сестрою опять возвратились к старому рыбаку, а клетку с птичкой они повесили на стену. Но второй королевич никак не мог усидеть дома. Взял он тугой лук и отправился на охоту. Утомившись, он присел, вынул свою флейту и стал на ней наигрывать. Король, отец его, тоже был в это время на охоте и услышал звук флейты. Пошел на этот звук и, повстречавшись с юношей, спросил его, кто тебе позволил здесь охотиться? Никто. А чей ты сын? И я рыбаков сын. Да у рыбака и детей нет. Или ты мне не веришь, так пойдем вместе со мною. Король пошел с ним, расспросил рыбака, И тот сообщил ему подробно обо всем. А птичка в клетке на стене запела. Их мать сидит в темнице, невинная ни в чем. Два братца и сестрица тобой родным отцом не признаны. Злодейки их тетки-леходейки виновны тут во всем. Тут все перепугались, а король взял с собой птичку, рыбака и троих детей своих в замок, а темницу велел отворить и вывел оттуда свою жену, которая в заточении ослабела и расхворалась. Дочка дала ей спить водицы из старого колодца, и мать королева опять посвежела и У Убитетки-злодейки были сожжены, а дочь вышла замуж за принца.